то украл чувство общности? Если внедрение в общество идей конкурентной борьбы привело к газовым камерам, а исповедание культурных догм к ужасам культурной революции Мао, небезопасно ли вообще отказаться от попыток импортировать науку в политику? Возможно. Разумеется, я не собираюсь притворяться, будто наше смутное и туманное понимание человеческого социального инстинкта может быть мгновенно привнесено в политическую философию. Для начала утопия невозможна, ибо общество – это не легкий компромисс между индивидами с конфликтующими стремлениями, а не нечто, созданное непосредственно естественным отбором. Тем не менее, новое генно-утилитарное понимание человеческих инстинктов, изложенных в этой книге, дает несколько простых рецептов того, как избежать ошибок. Люди обладают рядом инстинктов, питающих общее благо, и рядом других, поощряющих эгоизм и асоциальное поведение. Мы должны создать общество, которое стимулирует первые и не содействует вторым, В качестве примера рассмотрим парадокс свободного предпринимательства. Если мы заявляем, что Смит, Мальтус, Рикардо, Фридрих Хаек и Мильтон Фридман правы, и что человек в основе своей руководствуется личной выгодой, то не призываем ли мы людей уже одним этим заявлением быть еще эгоистичнее, признавая неизбежность жадности и своей корыстия, мы, похоже, одобряем их, Эссеист Уильям Хезлит точно так и подумал. В своем ответе на опыт о народонаселении достопочтенного Мальтуса он пишет «Помогать предрассудкам и жестокосердию человека метафизическими суисловиями и философской путаницей не только невеликодушно, но и не по-рыцарски. Чаша весов и без того слишком явно склоняется в ту сторону». Другими словами, нельзя говорить, что люди плохие, потому что это правда. 150 лет спустя Роберт Фрэнк обнаружил. Студенты экономического факультета, которых учили, что человечество в основе своей эгоистично, сами становились такими и в играх дилемма заключенного предавали чаще, чем другие студенты. И реальный Айван Боски и вымышленный Гордон Гекко из фильма «Уолл-стрит» Восхваляли жадность. «Жадность — это, кстати, нормально», — говорил Боски в мае 1986 года в своей напутственной речи студентам Университета Калифорнии Беркли. «Я хочу, чтобы вы это знали. Думаю, жадность — здоровое чувство. Вы можете быть жадными и вместе с тем уважать себя». Раздались громкие аплодисменты. То, что подобные инструкции ответственны за постепенную утрату чувства общности, наблюдающуюся последние несколько лет, почти аксиома. «В 1980-х годах нас всех учили быть эгоистичными и алчными, как следствие мы забыли о своих гражданских обязанностях и наше общество погрузились в аморальность». Таково стандартное, лейбористское объяснение растущей преступности и небезопасности. Следовательно, первое, что мы должны сделать для создания хорошего общества, так это скрыть правду об общечеловеческой склонности к эгоизму. Пусть лучше все верят, что в глубине души они благородные дикари. Тем, кто убежден, будто любая правда интереснее лжи, даже во спасение. Разумеется, подобная идея придется не по вкусу, но ведь мы уже давно лжем во спасение. Как мы неоднократно могли убедиться в этой книге, пропагандисты всегда преувеличивают доброту людей. Почему? Отчасти, чтобы польстить им, отчасти потому, что эта мысль гораздо приятнее. Люди хотят верить в благородных дикарей. Как убеждал Роберт Райт, Новая парадигма эгоистичного гена срывает с эгоцентризма его благородные одежды. Эгоизм редко представляется нам голышом. Принадлежа к виду единственному, представители которого оправдывают свои действия нравственностью, мы по природе своей должны считать себя хорошими, а свое поведение обоснованным, даже когда это весьма сомнительно». Только те политики, которым нравится говорить непопулярные вещи, способны нарушить общественное спокойствие. Маргарет Тэтчер однажды сказала, «Нет такой вещи, как общество. Есть только отдельные мужчины и женщины, и есть семьи». Разумеется, она затронула серьезный вопрос. В основе философии Тэтчер лежит идея о том, что если вы не в состоянии распознать базовую рациональность человека, то вы не можете заметить – власти придержащие состоят из корыстных индивидов, а не святых, трудящихся исключительно ради общего блага. В таком случае правительство – всего-навсего инструмент, с помощью которого различные группировки и бюрократы, занимающиеся максимизацией бюджета – вознаграждают и увеличивают власть друг друга за счет всех нас. Это не нейтральная, бесстрастная машина для поставки социальных выгод. Тэтчер выступала против внутренней коррупции правительства, а не его идеалов. И тем не менее Тэтчер и ее сторонники приводили в некотором отношении наиболее близкий круссо аргумент. «Правительство не навязывает добродетель злым от природы людям», а разлагает изначальную добродетельность рынка. Ее учитель Фридрих Хаек апеллировал к золотому веку, когда благородный дикарь был свободен от всякой регуляции. Без координации со стороны государства вокруг царил бы не хаос, но благоденствие. Журнал «Тайм» в декабре 1995 года, провозгласивший Ньют гингрич «Человеком года», предлагает следующую формулировку. Раньше либералы верили, что люди, если и не способны к совершенствованию, то хотя бы могут улучшиться. Консерваторы полагали, что люди в основе своей дефектны, а вот как мир устроен сейчас. Консерваторы убеждены, что плохи не люди, плохое правительство. Либералы со своей стороны видят в консерваторах опасных романтиков. Они готовы поверить, что некоторые души от природы порочны и не подлежат спасению. Если основная мысль этой книги верна, то консерваторы не такие уж опасные романтики, ибо человеческая психика содержит многочисленные инстинкты построения социального сотрудничества и стремления к хорошей репутации. Не такие мы уж гадкие, чтобы нас нужно было укращать назойливым правительством. Хотя, впрочем, и не столь добрые, чтобы чересчур рьяное руководство не пробудило в нас, его подчиненных и пользователях одновременно, худшие качества. Рассмотрим точку зрения индивидуалистов. Правительство – это проблема, а не решение. Постепенная утрата чувства общности, наблюдающаяся в несколько последних десятилетий, и эрозия гражданской добродетели – вызвано нераспространением и поощрением алчности, а мертвой хваткой левиафана. Государство не заключает сделку с гражданами, чтобы нести совместную ответственность за общественный порядок, не вызывает в них чувства долга или гордости. Нет, оно требует повиновения. Потому неудивительно, что когда с нами обращаются как с капризным ребенком, мы ведем себя соответственно. Как показывает пример Патнема с Италией, там, где власть заменяет собой рецепрокность, чувство общности пропадает. В Британии государство всеобщего благосостояния и корпоративность смешанной экономики заменили гигантскими централизованными левиафанами тысячи эффективных общественных институтов, обществ взаимопомощи, больничных трестов, построенных на лицепрокности и питавших доверие. Это и Национальная служба здравоохранения, и национализированные отрасли промышленности, и правительственные полуавтономные комитеты. Все они основаны на снисхождении. Поскольку благодаря высоким налогам доступных денег стало больше, поначалу все что-то выиграли. Однако скоро ущерб, нанесенный чувству общности Британии, стал осязаем. Из-за мандатной природы государство всеобщего благосостояния порождало в своих финансистах противодействие и негодование, а в клиентах неблагодарность, но апатию, гнев и предпринимательское желание эксплуатировать систему. Строгое правительство делает людей более эгоистичными. Я не мучаюсь туманной ностальгией, мол, в прошлом было лучше. По большей части в прошлом тоже существовала своя власть, иерархическая власть феодальной, аристократической или промышленной систем. Конечно, это было время меньшего материального благополучия, но тому виной ограниченные технологии, а не плохое правительство. Средневековый вассал и рабочий из фабрики – Не были вольны строить доверительные и рецепрогные отношения между равными. Я не противопоставляю прошлое и настоящее. Но я верю, что если приглядеться, удастся отыскать способ получше. Общество, основанное на добровольном обмене между свободными людьми товарами, информацией и властью. Маленькие общины, в которых доверие реально. Убежден. Такое общество будет справедливее и успешнее, нежели построенное на бюрократическом статизме. Я живу неподалеку от нью одного из величайших старинных городов Британии. За два века он из промышленного центра и предмета местной гордости превратился в сатрапию всемогущего государства. Если раньше капитал создавали и контролировали местные жители – то теперь всеми предприятиями управляют либо из Лондона, либо из-за границы, спасибо коллективизации гражданских сбережений через налоговые льготы для пенсионных фондов. Его администрация – безликая серия учреждений, а ее служащие – постоянно сменяющие друг друга приезжие, чья главная задача – получать гранты из Лондона. Остатки местной демократии основаны на власти, а не на доверии – За два века великие традиции доверия, взаимности и рецепрокности, на которых были построены подобные города, оказались почти уничтоженными, причем руку к этому приложили правительства обеих партий, а ведь на их создание ушли века. Литературно-философское общество Нью-Касла, восхитительной библиотеке которого я собирал кое-какой материал для этой книги, Всего лишь горькое напоминание о счастливом времени, когда его светилами были местные великие изобретатели и мыслители. Почти все они выбились из низов. Теперь город печально известен полуразрушенными безликими районами, где насилие и воровство настолько распространены, что предпринимательство там невозможно. С материальной точки зрения, каждому горожанину живется лучше, чем в прошлом веке. но это заслуга новых технологий, а не правительств. С же ситуация ухудшилась. Гобз жив, и в этом я обвиняю переизбыток, а не недостаток власти. Если мы хотим вновь обрести социальную гармонию и добродетель, если мы хотим вновь встроить в общество принципы добродетели, благодаря которым оно и работает, необходимо сократить могущество и охват государства. Это не означает порочную войну всех против всех. Это означает деволюцию, деволюцию власти над людьми до приходов, компьютерных сетей, клубов, команд, групп взаимопомощи, маленьких предприятий, всего маленького и локального. Это означает демонтаж бюрократической системы. Пусть национальные и международные правительства ограничатся минимальной функцией национальной обороны и перераспределения богатств. Непосредственно, без мешающей и жалкой бюрократии. Пусть мир свободных людей Кропоткина вернется. Пусть все зависит от репутации. Я не настолько наивен, чтобы думать, будто это произойдет за одну ночь или будто правительство вообще не нужно. Но я сомневаюсь в необходимости власти, которая диктует самые мельчайшие подробности жизни и огромной блохою сидит на спине нации. Блаженный Августин видел источник социального порядка в учении Христа. Гопс суверене, Руссо в уединении, Ленин в партии. Все они ошибались. Корни социального порядка у нас в голове. Мы обладаем инстинктивными возможностями создать, пусть не идеальное, гармоничное и добродетельное общество, но лучшее, чем существует сейчас. Мы должны организовать наши институты таким образом, чтобы они выводили эти инстинкты на первый план. Прежде всего, это означает стимулирование обмена между равными. Как торговля между странами представляется наилучшим рецептом дружбы между ними – так и обмен между наделенными соответствующими правами и полномочиями людьми представляется наилучшим рецептом сотрудничества. Мы должны поощрять социальный и материальный обмен между равными, ибо это сырье для доверия, а доверие есть основа добродетели. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Июнь. 2018 года. Звукорежиссер Андрей Васенев читал Андрей Васенев.